На этот раз никаких анабиозных камер. Правильно, мы ведь уже на пути, нам не нужно повторно десантироваться, но душ по-прежнему обязателен. Под пристальными взглядами сержантов мы раздеваемся и входим в кабинки. Вода остро пахнет химией. Стоим под тугими струями, пялимся на моющегося маньяка, неосторожно выбравшего кабинку у противоположной стены. Выглядит это даже недвусмысленно, но что поделать? Нас всех интересует один единственный вопрос. Где Шурка спрятал вирус? Маньяк явно начинает злиться. Помывка заканчивается. Кто-то из персонала молча указывает нам на терминалы у стены. Идем к ним. Сашка, а я догадался, где, страшным шептом говорит Зуко, ворачивается ото приухи, с хохтом набирает свой пароль и исчезает. идём следом. вершина сиреневого неба, фиолетовые облака, искрящийся снег. мы появляемся здесь уже одетыми и с тем оружием, с которым вышел десятый этап. вот только мы не одни. у края пропасти сидит человек, худощавый, невысокий Послки говорят: маленькая собачка весь век щенок. Рядом с ним лежит на камнях какая-то немыслимая пушка, больше всего похожая на гибрид снайперской винтовки и кчерги. Карц, такой были вооружены охранники во все лабиринте. Зуко держат человека прицелом пистолета, вряд ли того можно убить с одного выстрела, но на нём очень неплохая броня, но удар почти наверняка сбросит незнакомца с обрыва. Что будем делать? спрашивает Мак весело. Рядом с нами возникает маньяк и сразу же берёт на изготовку автомат. Человек медленно поворачивается. "Отбой", облегчённо говорю я. "Ребята, не стрелять. Это свой". Оружие они всё-таки не опускают, а я подхожу к крейзи Тоссу. "Я дурак", говорит Дик. Мы пожимаем друг другу руки. "Не выдержал", просто спрашиваю я. Дик качает головой. В глазах у него какая-то растельная тоска. Ты понимаешь, Леонид, я взял отпуск по болезни. Сердце пошаливает в последнее время, честное слово. Киваю. Я верю. С внуком погулял, неожиданно говорит Дик. Он маленький еще, в глубину не ходит. Я вдруг подумал, что он в нее и не падет. Никогда. если ты не справишься. А это неправильно, Леонид. Совершенно неправильно, если внуки не могут того, что было доступно дедам. У тебя есть внук. Нет. Тем более я тут ориентируюсь лучше, чем вы, продолжает Crazy. Он то ли себя уговаривает, то ли меня. Да и пройдёте вы лабиринт, а что дальше? В храм попасть не так-то просто. Два даль вернее, лучше, чем один. Верно. «Верно. Это твоя команда?» — оглядываюсь и киваю. Первый к Дику подходит и пожимает руку в Нике, за ней остальные. «Я обузой не буду», — быстро говорит Крэйзи. «Это ведь моя работа. Я в лабиринте с первого дня. Я девять этапов прошел за четырнадцать часов». «А как же предел?» «Два часа на этап?» — спрашиваю я. Крэйзи усмехается. Падла в полголоса бормочет. На каждый предел найдет свой беспредел. Никто не против Дика, спрашиваю я на всякий случай. Возражений не слышно. Крейзи поднимает свое ружье, забрасывает на спину. Озабоченно говорит. Сейчас будут два этапа, они тяжелые. Если ничего не изменилось, то по два часа на каждый уйдет. Потом чуть легче. Дик. Он замолкает. Мы не собираемся идти по этапам. Мягко говорю, я у нас нет на это времени. Крае этих улиц. Помнишь, Варлока 9000? Короче, его вирусную обработку не обманешь, качает головой крейзи. Уверен? И вот теперь у него на лице появляется растерянность. Зачем? Пробьём, ладно, сотый этап сразу. Шурка это возможно. «Посмотрим», — уклончиво отвечает маньяк. «Леонид, у Крэйзи что-то происходит с программой перевода. Несколько следующих слов просто неразборчивы. Тебе мало тех неприятностей? Выхода нет, Дик. Я сразу говорю, что мы собираемся делать. Ты можешь отказаться и не участвовать». Крэйзи то сроглядывает, «всех будто надеется найти поддержку против меня». Но поддержки нет, Леонид. Ты пойми, Леонид, сто этапов лабиринта — это наращивание сил игроков. Приобретение более мощного оружия, брони, да и просто самая обычная тренировка. С девятого этапа прыгнуть на сотые — все равно же человека, едва научившегося держаться на воде, заставить переплыть Беринга в пролив. Но мы же с тобой умеем нырять и выныривать, Крэйзи. Он молчит. Он, похоже, и впрямь обеспокоен не столько неприятностями со стороны владельцев игры, сколько перспективой немедленно оказаться на сотом этапе. — Ты идешь с нами? — спрашиваю я. — Иду. — Наконец решает Крэйзи. — Но это теория, только теория. Вирусное оружие в лабиринт теперь пронести невозможно. — Шурка. Ты гдел с тобой, говорю я. Возможно или нет? Воняк вздыхает. Ты уверен? Твой друг говорит правильные вещи. Я уверен. Всех ты в все сотки, беззлобно говорит Шурка, поднимает свой автомат, широко улыбается и со всего маху бьёт себя прикладом по зубам.